глава пять ангарск кремль зал собраний май семь тысяч сто пятьдесят года тысяча шестьсот сорок второй к этому дню готовились давно его продумывали планировали даже отодвигали но он ожидаемо наступил ангарскому обществу уже яв наступившему на следующий этап развития он был нужен для внутренней стабилизации сейчас когда родоначальники ангарской государственности выходцы из российской федерации составляли меньшинство среди населения ангарии стало необходимо закрепить то что для россиян было сводом неписанных правил и норм поведения под которые подстраивались переселяемые на берега Ангары и Байкала люди. Настало время привычки официально оформить в кодексы, законы. Попутная власть наверхушкой ангарского социума было решено несколько важных внешнеполитических и экономических вопросов. Главное, правители Ангарии объявляли царем, и не просто так, по решению кружка товарищей, а с ходом всех представителей, ангарамурской державы перед этим днем в зале собраний было проведено общее собрание россиян где присутствовало чуть более сотни людей из всех поселков на ангаре нам нужно нечто большее чем княжество если мы будем претендовать на лавре пре свитера юоанна тот нужен комплекс мер говорил тогда радок соответственно нам нужен царь на императора нам не потянуть мнежество сделать унитарным поделенным на воеводство где должны управлять наши лучшие люди продолжал смирнов и никаких автономий в будущем опыт ссср в этом смысле печален у нас все люди одинаковые жестко добавил профессор верно указал пальцем нарадок косалев вот только где наши гешефты сглов несколько удивленно взглянул на улыбающегося татарина — А какие гешефты тебе нужны, Ренат? — Я уже говорил, Вячеслав Андреевич, хотя бы узаконить мое многоженство. — На него и так закрыли глаза, — воскликнул Смирнов, — хотя я только за. — Ну, ясно же, что чем больше у нас будет потомства, тем лучше. — Узаконить мы не можем, а закрыть глаза легко. — Ренат, давайте так. Как есть, так и оставим, — предложил Соколов. — С нашим Эдоном Жуаном разобрались, — рассмеялся Радек. — Есть еще человек, который реально меня волнует с точки зрения нашей общей безопасности. Матусевич тут же поднял глаза на профессора Вячеслав. — Конечно. Хотя Сазонов отзывается о нем очень благожелательно, но у меня все же есть сомнения в его лояльности. — Конечно. — Конечно. для нас было бы проще всего прирезать его втихаря но ринат остановил естественный опыт товарищей мы не можем этого сделать по причинам яв всем тут присутствующим вячеслав андреевич не так давно предлагал определить игоря на приморское воеводство типа подальше от нас так ну, в целом так кивнулся колов пытаясь понять куда клонится олев так вот продолжил ринат я думаю это в корне неверно так как там океан и возможности удрать на корабле какого нибудь голландца у игоря могут появиться тем более он со своими людьми не расстается но ближе к телу ринат потребовал радок я настаиваю что матусевичу как профессионалу можно доверить и воеводство но не приморска конечно а земли на сунгарин нашем самом опасном направлении там ему будет некогда что либо затевать но до его профиля самое оно работа по специальности согласился соколов записывая что то в свой грозбух все верно ринат спасибо но я не считаю игоря опасным для нас человеком что у нас дальше василий по гостям собраны практически все коньячки и старейшины ангарских, тунгусов и бурят, и забайкальских тоже. В Ангарск прибыли с Амура Солоны вместе с Иваном, князем Даурским. И, конечно, все наши старосты, начальники цехов и воеводы, кроме Сазонова, конечно. У него сейчас дело не в проворот, доложил Новиков. Готовится наступление на маньчжурских вассалов. К имену Фасилию полковник объявил что готовы основные законы государства и предоставил людям для ознакомления конституцию уголовный земельный семейный и трудовой кодексы как он сказал позже они будут пополняться по мере появления прецедентов также было объявлено о начале строительства кафедрального храма ангарии софийского собора кстати а как отреагирует михаил федорович на нашу попытку узурпировать царский титул спросил вдруг марина бельская марина отвечал ей радок тут в округе сейчас царей навалом иное и ничего кроме кибиток со стадами не имеет а поди ты царь по крайней мере ничего страшного в связи с этим не случится да и сам термин царь будет номинальным так как сейчас он будет использоваться в основном для пропаганды наших новых подданных на Амуре. То есть мы хотим провести Дауров, Салонов и прочих, не имея в планах Верхний Амур к общему знаменателю, а сделать это под единоначалием близкого к немцаря не так сложно. Но в нашей истории так и получилось, поддержал профессора полковник Смирнов. все местные князьки что прибыли сейчас в ангарск уже готовы признать вячеслава хоть императором вселенной несколько за нами будет стоять реальная сила зачем дело не станет остается лишь от нас создавать эту силу давать картину ее присутствия сейчас на море у нас уже четыреканонерские лодки с пушками и новейшей конструкции взял слово вячеслав на амур отправлены наши войны прошедшие отличную подготовку ангарские тунгусы не идут ни в какое сравнение с представителями амурских народов это небо и земля это уже наши люди и они нам помогут сазонов и матусевич имеет все необходимое чтобы убрать маньжурских вассалов сейчас это задача номер один вторая состоит в том чтобы успеть перекрыть пути выхода маньжур на амур а как же наша миссия в этом мире вячеслав славкий поднялся недавно прибывший из строящегося нерченска геолог роман векшин друзья начался холлов я к вам сейчас обращаюсь как к моим товарищам с которыми мы его вместе взвалили на себя эту миссию сначала мы просто хотели выжить Устроиться в этом мире, устроиться по возможности комфортнее, чтобы не ковыряться в грязи и не подыхать от голода, прячется от туземцев. У нас многое получилось, и мы можем себя защитить. Но есть и проблемы. Те, кто хотел просто отсидеться за стенами крепостей и ворчал по поводу нашего проникновения в Европу и на Амур, должны понять простую истину. «Если вам не нужно лишнего», это не значит что другим не нужны вы рано или поздно за нами придут возможно что придут за вашими детьми или внуками но это будет обязательно что из этого вышло мы узнали от людей миронова и игоря матусевича не будем повторять наших же ошибок а может это не просто так сказала дарья наше появление тут потом предостержениеении данные нам людьми из земной россии кто то о она заботится я не понимаю сложно это для понимания я наконец попытаюсь объяснить вам ситуацию с игорем матусевичем вот вы и говорите нам кто то помогает действительно такое складываться в впечатление когда мы получаем новую информацию в далее соколов рассказал своим товарищам о разговоре с майором спецназа кгб руси то что поначалу приняли за властные амбиции игоря было его попыткой заставить руководство мифического в его мире княжество принять более интенсивный путь развития государства в отличие от общества руководству руси было известно о некогда бывшем на берегах ангары и княжести были известны и имена его руководителей и причины исчезновения этого социума. Припертая со всех сторон Московской Руси и ее данниками, Ангария постепенно, вынуждаемая своим соседом, отдавала Руси продукты и свои промышленности, затем учила присылаемых в княжество мастеров. Так за сотню лет было нивелировано то техническое преимущество, что некогда хранило и защищало княжество вскоре некоторые воеводы ангарии начали откалывать под контроль на себе область от центра на вине ангарск в его соглашательстве с москвой в итоге мы получили две гражданские войны с последующим захватом княжество казачьими в атагами и с солдатскими полками руси ошарашил всех соколов я не планировал это рассказывать так скоро но может к лучшему то что пришлось поведать это сейчас скажи о начале конца вячеслав предложил радок задумчиво поигрывая к карандашом немногие из вас его уже видели не так давно нас посетил сам дмитрий андреевич строганов насквавшийся под приказчика так вот начало сотрудничества с этой знаменитой фамилией предопределило конец нашего общества. Нас в итоге просто использовали хитростью и нахальством. Поднялся гул голосов, люди повскакали с мест, выражая свое отношение к ситуации. Причем самое невинное предложение было гнать этого строганного в зашей. «Я, в принципе, так и сделал», — улыбнулся Вячеслав. «И за это предостережение мы должны благодарить Игоря». я не привык рассуждать на собраниях друзья вступил в разговор виталий петрович один из мастеров с мурманского судоремонтного завода уже начавший сидеть я знаю одно у нас на глазах разрушилось огромное государство конечно я понимаю смена идеологии главного курса и все такое но это не повод разрывать огромную державу собиравшуюся веками на лоскуты разрушилась цивилизация духа сдержиивающая до поры своим существовам цивилизацию денег а сейчас закладываться программа уничтожения нашего общества и последующее внедрение на берега байкала группы и из другой россии опять таки говорит о том что нам помогают дают подсказку как нам действовать виталий прав что если кто то изменил события в нашем мире в том который мы покинули и сделал это в нарушении каких то правил проговорил смирнов поглядывая на рада как видимо они уже не раз обсуждали этот вопрос наверное случится нечто что приведет к уничтожению нашей цивилизации и закладся на в этом семнадцатом веке сказал профессор в ответ на поднявшийся гул среди членов экспедиции по поводу этого предположения о крахе цивилизации он ответил я уверен что такое уже бывало именно так иначе я не вижу смысла каким то высшим силам нам помогать или что либо изменять да вы сами знаете что творилось в мире после краха ссср естественно помнили все и волны насилия ухватившие мир, и повылазивших из всех щелей террористов разных мастей, вскормленных чужими руками, цепочка войн и конфликтов, взаимных упреков и претензий. Мир встал на путь эскалации насилия. Появлялись неоткуда разного рода вирусы, нелепо маскирующиеся под разного рода вывесками. «Я не удивлюсь, если тот мир, из которого мы ушли, В скором времени настигнет коллапс всего живого. Не зря люди снова заговорили о конце света, как о скором явлении. В зале повисла тяжелая пауза, прерываемая лишь редким покашливанием. — Подведем итоги, друзья, — предложил Соколов, поднявшись с места. — Как бы это ни было, перед нами стоит трудная задача стать кузницей грамотных людей. Мы должны сделать так, Чтобы тот человек что попал к нам видел у нас образец для подражания мы же в свою очередь обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы научить этого человека видеть окружающий мир по ангарски на следующий день Итак, день ангарского царства наступил. Зал совещаний, стены и сцена были убраны бордовой материей. На сцене между проходами горели светильники на металлических стойках. Позади сцены был растянут ангарский стяг, а на трибуне прикреплен щит со знаком сокола. Обстановка в зале и сама процедура допуска действовала сковывающе на местных автохтонов, всем им до сего момента было нужно переодеться в ангарскую одежду униформу что подразумевало как минимум баню и мыло не все пошли на это но и такой результат был важен был определен круг наиболее лояльных ангарского аборигенов таких как даур иван конечно было бы очень приятно увидеть кого либо от, от народа айну про которых сазонов уже не раз говорил в радиопереговорах однако пока средний амур не взят под контроль и не вычищен от цинских приспешников контакта с айннами не наладить был еще один довольно противоречивый вопрос обговоренный с отцом кириллом отдельно вопрос о номинальной должности главы ангарской церкви которая предполагалась для соколова священнику была разъяснена политика ангарии по поводу узурпации мифа о царе-священнике и о будущих возможных плюсах этой идеи. Карп, с сожалению, узнал о том, что пресс-фитера Иоанна на самом деле не было, ну, разве что его предполагаемые прототипы. Скрипя сердце, он пошел на признание Вячеслава, с укором заметив, что это немецкий обычай, и негоже его перенимать. Разве что для людей оною надобно, начал головой священник будь по вашему супротив я не встану церемония не была какой то особенной праздника не было наоборот процесс был до предела формализован сначала соколов обратился с речью к согражданам такого живого общения как было вчера на встрече с членами пропавшей во времени экспедиции уже не было сообщил об успехах ангарии ее продвижении к океану и планах на ближайшее будущее в частности в посольстве к айнамм и в корейское царство пингау старейшина большого по меркам сунгарей поселка под четыре сотни душ сидел во втором ряду длинных лавок и откинувшись на мягкую спинку он ловил шепот сидящий рядом конязькая венка что переводил ему слова его нового князя но он старался не пропустить ни слова князь сокол говорил об удивительных вещах желает он весь амур под себя взять значит как и бомбагор будет воевать с менежурами отметил пингау что же у этого князя может и получиться огненного боя у него в досталь все войны его с ним ходят даже последний венг додеты они в одинаковой одежды Даже самые знатные воины не носят на себе боевых украшений. Наверное, князь им запрещает красоваться в лучших нарядах, потому что сам носит скромные одежды. Но все равно, пусть его воины выучены и послушны, зато они не проявляют должного почтения к своим начальникам. А это нехорошо. Простой воин должен бояться своего старшего больше, чем врага. Тогда воин не будет трусом в бою. Хотя с такими кораблями, что есть у князя, бояться нечего. Пинга увидел два таковых, что стояли у берега Сунгари, были строящиеся крепости. Пушки, которые стояли на этих кораблях и которые с них же выгружали на берег, чтобы установить в крепости, говорили о том, что маньчжурам будет непросто выбить этих большеносых лоча и их вассалов оттуда. пингау провели на один из таких кораблей на котором оказалось два дома с прозрачными гладкими окнами так что старому салону было видно что там делают эти странные люди а потом было путешествие повели к реке от городка к городку где ло обрали на свой корабль новых амурцев неплохо они укрепились на реке подумал тогда пингау маньжуры так не цеплялись замур за как эти войны князя сокола салон пытался оставаться бесстрастным и сохранять отстранен на выжение лица но ему удавалось это с трудом слишком уж непостижимы были эти лодча он подспудно понимал что все они салоны дауры венхии и прочие не способны уже заявить о себе как о равной стороне и будут лишь разменной монетой у иных сторон. Русские салону нравились больше. Они не требовали, а предлагали, не указывали, а спрашивали, и к тому же давали хорошие котлы в подарок. Главное было не ошибиться в выборе стороны, и Пингау теперь понимал, что прибился к нужному берегу. Его поселок, упрятанный в кольцо леса и припертый с двух сторон невысокими сопками, с поросшими кустаррынком вершинами находился недалеко от строящейся крепости небольшой таряд лоча уже осматривал это место и его командир остался доволен после чего он предложил перейти под руку его князя и принести клятву верности в столичном городе его державы пингау не стал раздумывать и поэтому он сейчас находился в этом огромном зале с высокими окнами обряженный в подаренные ему одежды. Особенно ему пришлись по нраву мягкие сапоги и красного цвета кафтан. Был речем гордиться перед остальными, когда он вернется домой. Пенгау разошлет гонцов по соседним поселкам и расскажет собравшимся старикам и о кораблях, что везут людей по реке сами, без грибцов, изрыгая черный дым. И об огромном море, который Ппингау переёк на пути к стране князя сокола, не о том, что у князя в вассалах множество амурцев, которые служат ему безо всякого страха, а про место именуемые банья он им рассказывать не будет. И тогда они будут просить его пингау, чтобы он привел их к людям князя, а хитрый салон тогда потребат у них подарки. для старшего сына он потребует у бобанго его красавицу дочку для второго он спросит оленей для третьего я зашипел ппингау почувсовв что его ущипнули чего сидишь тебя зовут веростно зашептал сосед неми эвенкиййский князек пенгау и тамбари крохотом отдавось в ушах салона на негнущихся ногах Пингау поплелся к возвышению, где сидел конец-сокол, чувствуя, как на него смотрят все, кто был в этом зале. Взгляды жгли его спину, и он удивлялся, как у него хватило сил вообще подняться с места. Его ожидали двое. У одной из них, Венка, в руках была маленькая ступа, из которой он вынул резную блестящую деревешку, круглую на конце, и сунул ему в руку. пингау с удивлением отметил что на верше этой штуки выполнена в форме медвежьей головы священного хозяина леса прижимая ее сюда пингау тут написано твое имя указал ему эвенг на белый лист хаосана лежавший на подставке второй молодой улыбающийся лоча пальцем указывал ему место куда следовало прижать колотушку подтиск получился В форме герва князя сокола что был посреди него стяга хорошо пенгау теперь служи честно своему князю воскликнул эвенг а русский подарил ему отличный широкий нож в богато украшенных ножнах на перевязи такой нож стоит многих оленей пробормотал старый пингау изумленно и пошел обратно не обращая внимания на восхищенные взгляды других амурцев. «Нэми из Хонгарси!» — раздалось снова. «Ай-я!» — радостно воскликнул сосед Пингау с ловкостью дикой кошки, выскочившей из прохода. Так были выкликнуты все те, кто стал вассалом сокола. Лишь к даурскому царю Ивану и его жене Моголчак подошел сам конясь сокол, поджал им руки, выразив тем самым свое расположение к его семье москва барварка палаты английского дворамай семь сто пятьдесят года тысяча шестьсот сорок второй и снова в обеденном зале собрались те кто осуществлял политику английской короны в московии объяснялось это тем что часть английской миссии вскоре уезжала в лондон отчитываться о московских делах что докладывать карллу ума не приложу воздел руки сэр томас тасссер какое вам дело до карлла томмас возразил ему сэр ричард худы глава московской компании после великой демонстрации сейчас всем заправляют парламент я не удивлюсь если у нас будет республика как у проклятых голландцев хрипло проговорил сэр навил терзая свою бородку схожую с королевской патрик а ты что молчишь сэр томас обратил внимание на сиевшего у камина доэлила думаешь твоя неудача с ангарскими послами будете единственная — Да будь я проклят, если в следующий раз не будет такой же конфузии. — Надо делать так, как сказал мне тот ангарский граф, прийти и поговорить о наших делах, как принято у честных людей, — проговорил хмурый Патрик ковырек и чергой в еле горящих уголях. — Ты хочешь найти в Москве честных людей? — рассмеялся Тассер, прихлебывая вино. а если кто и есть тут из достойных людей то они утонут в море варварства а ангарцы говорят одной с ними веры языка так и есть сэр томас кивнул патрик подходя к столу но они сильно отличаются от московитов они скорее похожие на выпускников оксфорда среди толп грязной деревенщины даже так изумился сэр ричард а у них тоже есть университеты а почему бы им не быть пожал плечами дуэл покидающий на следующей неделе москву томас тассер обещал обратиться к карлу с просьбой повлиять на царя михаила дабы тот позволил англичанам установить сотрудничество с ангарским княжеством если же карл не обратит на это внимание а он не обратит был уверен сэр томас то придется обращаться к парламенту среди прочего им придется показывать и составленный ангарским послом протокол о правонарушении англичан написанный несомненно на английском языке но стиль написания и возможно произошение явно отличались от лондонского говора о котором говорила элита англии как это объяснить восклицал тассер когда в очередной раз пытался переписать этот документ на удобоваримый для чтения вариант ангарск поздняя осень семь тысяч сто пятьдесятого года тысяча шестьсот сорок второй гром тянувший баржу добрался до владиангарска первому снегу это был последний на этот год рейс из енисейска вместе с частью московского посольства ангарии были доставлены три с половиной сотни человек преимущественно молодых мужчин для поселения на амуре в районах зейского иунгаррийского устев среди них было до сотни литвинских полоняников захваченных отрядами украных воевод в мелких стычках на границе остальными были охотчие людишки нижегородцы набраны людьми кузьмина на берегах волги цар же помимо литвинов прислал двадцать шесть семей из пскова не окрестностей которые были замешаны в каких то сношениях с речью поспоритой были среди них и люди знатные родовитые вновь сибирь становится местом ссылки для политических заметил по этому поводу радок ну нам то что хмыкнул соляев пусть михаил избавляться от неугодных ссылай их к нам чем горить их по тюрьмам Или что там у него с зас стенки помимо людей грауль привез из заказанных дарьей мурлык в ящиках пищало шипело имя около около четырех десятков пушистых бесий были доставлены пара десятков лохматых псов до да двенадцать жереб ребят слово свое михаил федорович сдержал ангарский путь обозначенный на картах обустраивался выделенными для этого царем людьми правда зангарское жалованье ну и пусть не обеднеет сокол зато сократится время проводимое в пути ну а самым интригующим моментом этого каравана было прибытие пятнадцати семейных священников этих каритных товарищей немедля еще в енисейске отделили от сопровождавших их диас команды подъячих и без обеняков оставили в сибирском городке не пустив на гром на этих попов у соколова были свои далеко идущие планы на наиболее необходимы для того чтобы нести слово христово среди аморцев вовлеая их тем самым в русское культурное пространство ведь насколько помнил вячеслав крещенные русскими миссионерами алеуты были вернейшими союзиками русских в освоении северной америки ней даже несли караульную службу в елизаветинской крепости на гавайских островах когда русский баварец шеффер осваивал острова и наоборот если не уделяют этому внимания как поступили в свое время новгородцы со своими данниками в финских лесах то пришедшие туда со священниками шведы надолго обосновались там по настроив лютеранских кирх некоторые миссионеры плохо кончили конечно но общая цель того стоило финские провинции так и остались бы в руках стокгольма если бы русские воины не отобрали их у шведской короны по прибытии гаруль и кабаржицкий несколько дней пропадали у соколов в кабинете отчитываяясь о поездке на русь здесь их помимо прочего ждал приятный сюрприз дурецкий князь шивший прибыв на собрание вассалов в ангарске перевез князю соколу несколько тюков скрученных листьев давно и спрашиваемого им чая тюки эти он обменял в ираском стобище на железные изделие оружие которое получил у казаков у сольцева строивших читинский сторжек на месте перехода от реки хилок до реки ингоды теперь чашский с ароматным напитком только и успевали заносить в княжеский кабинет Обсудили мужчины и международное положение Московской Руси, а оно было аховым. Впрочем, положение такое было скорее нормальным состоянием их родины. Москву окружали сплошь недруги. С северо-востока новгородские и псковские земли подпирало шведское королевство. С запада на смоленские и черниговские пределы засматривалось польско-литовское государство. а на юге в славянские земли вцепился клещом ккровавую пырь крымское ханство сотни и сотни тысяч рабов проходили через перекопский перешеек попав в грязные руки кочевников работорговцев итогом этого демографического геноцида стали не только миллионы сломанных судеб но и миллионы нерожденных людей чье отсутствие ослабило русское государство хвала великому царю ивану который убрал угрозу с востока усмирил казанцев и заставил их служить руси на не совершать разбойничьи набеги на русские земли тем самым грозный для врагов отечества царь открыл для руси восточные оборота и в итоге русская волна докатилась до тихого океана где казаки ивана мосвитина давали охотский строг откуда они дошли до узейского городка заметил радок михаил федорович обещал что более такое несчастье не учеится ответил кабаржицкий ну хорошо коли так хотя мы пленными тогда разжились неплохо они уже расселены по ангарским поселкам благодаря этому удалось высвободить пару десятков человек для амурской операции сказал соколов выбирая из блюдечко фруктовый сахар сделанные с патоки когда начнем вячеслав андреевич придвинув чашку с чаем спросил павел да сазонов уже наверное начал ответил соколов запивая горячим чаем сахарный кусочек верховье реки зыи ноябрь семь тысяч сто пятьдесятого года тысяча шестьсот сорок второй огонь дня потертый бинокль от глаз прокричал молодой конопатый сержант и махнул красным флажком батарея стоявшая на небольшом холме рявкнула четырьмя выстрелами один за другим привычно к стрельбе олени стоявшие небольшим стадом пододаль лишь лениво повели ушами бурятые ездовые пушечного грохота испугались больше потому как в прежних учениях участия не принимали. Сержант Ян Вольский недовольно цыкнул уголком рта. В бинокле было видно, что только лишь два выстрела из четырех попали в частокол, повалив часть стены и разорвавшись внутри укреплений. Остальные снаряды пропали в земле, насыпанного по периметру поселка Вала. — Следующий расчет! — приказал приступить к прицеливанию второй команде артиллеристов — капитан из моропехов из тех самых княжеской ближней гварди с которыми сокол общался как с лучшими друзьями вольский и сам мечтал стать морпехом но как ему объяснили еще в вудинской военной школе а для того чтобы стать им надо служить на морском корабле ян же регулярно показывал лучшие результаты в стрельбе из орудия При выпуске получил чин сержанта артиллерии, а не фрейтера, как многие, и был назначен командиром батареи. Теперь его семье начислялось сержантское жалование, пока небольшое, но на этом звании Ян останавливаться не собирался. Его начальником на время амурской компании стал капитан Морпех из Новоземельска, который требовал от Вольского, чтобы его подчиненные показывали результаты схоожие с сержантскими пока добиться этого не удавалось но с каждым залпом показатели расчетов были все лучше если вскоре его батарея свалит ворота и размета часть стены то возможно погоны старшего сержанта будут лить за горами под первый удар ангарской армии попал в верхне зейский князь столга родственник маньжурского са балдачи взятя самого хуан тайзи абахая на новых канонерских лодках рачанин и тунгус в воззае поднялись две сводные роды стрелков полусотня лучников собрана из лучших ангарских охотников и батарея из четырех пушек с двойными расчетами то есть к каждой пушке была прикреплена двойная команда обслуги для получения боевого опыта миша подозвал капитан Морпех командира лучников. — Постарайтесь поджечь правую башню с этой опушки. Тунгус кивнул и направился к своим охотникам. Для стрельбы они использовали, разработанные полковником Генри МакГроу, насадки на стрелы, снаряженные химическим составом, включающим в себя белый фосфор, и соединение щелочных металлов. Ангарцы с энтузиазмом принялись закидывать ими башенку прикрываемые стрелками постреливающими на любое движение когда проходило определенное время и прогорала предохранительную ткань тут же начиналась химическая реакция и насадка стрелы ярко вспыхивала разливая вязкую горючую смесь издали казалось что утыкана стрелами башенка зажглась словно новогодняя елка спустя некоторое время объятая пламенем она рухнула в обломке левой башни и ворот уже разбитых меткими выстрелами пушкарей все укреплений как таковых у поселка не осталось а стрелки поддерживаемые людьми матусевича принялись сжимать кольцо вокруг остатков укреплений родового поселка кясца тоги охотники пустили еще десяток горючих стрел с противоположной стороны поселка и тут поступила команда прекратить огонь из поселка вышло несколько мужчин отбивая то и дело поклоны они направились к конангарцам кстати утром когда войны князя соко только показались у поселка из него попытались убежать несколько десятков человек в основном женщины и дети их перехватили и посадив на тунгу со отвезли в вы заскую крепостицу Оставшийся рачанин блокировал реку и вскоре парой выстрелов отогнал показавшихся из-за излученной реки, спешивших на помощь князцу отряд конных лучников из поселка, который стоял выше по реке. Он был тут же покинут, едва рачанин поднялся к нему. Мужчины, сопровождаемые несколькими стрелками, тем временем приближались к стягу ангарского княжества и, установленному немного позади пушечной батареи на прибрежном холме по росым молодым лесам. У пушек их остановили. «Долга — Долга? — спросил парламентеров, молоденький ангарский ефрейтор из переселенцев по наущению одного из морпехов. Один из мужчин с глазами полными отчаяния и страха вышел чуть вперед. Его и повели, навернувшийся рычанин. Остальные же стрелки прогнали обратно, не обращая внимания на их просьбы остаться со своим князем. Пришлось Олесю, вчерашнему енисейскому конику, на них прикрикнуть. Штатный переводчик Сазонова, Тунгус Петр, привел толгу в кубрик флагмана Амурской речной флотилии, где князца ждали албазинские воевода Алексей Сазонов и Федор Саркинов, командующий флотом Ангарий. Отворилась дверь князь. И сконфузившийся амурец предстал перед своими победителями сколько менеджур поселке тут же задал первый вопрос созоров сортинов отложив карту посмотрел на княца жалкий его вид э эмоции федор андреевича не вызвал два десятка по весне уйдут в нингуту пролепетал в ответ долгоа пусть маньжуры выйдут из поселка и сдадут со моим воинам перевел слова воеводы Тунгус. — Иначе нам придется сжечь твой поселок. Женщины и детей можешь сразу выпустить, чтобы они не пострадали. — Да, господин, а что делать мне? — упал на колени князек. — Потом с тобой еще поговорим. Проваливай, исполняй приказ. Двое матросов по знаку Сартинова вывели обмякшего мурца на берег. Нанджуры вышли с поселка Спустя полчаса сопровождаемые копейщиками князца, которые то и дело укалывали поносящих их в маньчжур. Число их сократилось с двух десятков до шестнадцати человек, тут же отметили ангарцы. Как поспешил сообщить сам Талга, поначалу они не хотели выходить из поселка и даже хотели переодеться в одежды его людей, но он их прогнал князь. пришлось выигнать их самому господин угодливо объяснил князец и брезгливо посмотрев на хмуррыых мажуров добавил сослащав улыбкой теперь я буду служить вам а не этим ворам ага послужишь подмигнул маттусевич своим людям заменишь акимов в кочагарке войны окружавшие пленников с готовностью рассмеялись первый бой был выигран в чистую В бассейне Амур оставалось лишь два более-менее сильных игрока, не считая самих Маньчжур. Это даурский князь Гуй-Гудар, про которого знающие люди нашептывали Сазонову, что он не желает перейти под руку даурского царя Ивана со всеми своими улусными рядишками, да ждет только сокрушение князя-балдачи, маньчжурского союзника, зятя самого Абахая. Но чтобы идти на приспешника маньчжуров, нужно было сначала закончить чистку Зеи, а именно привести к покорности городок Молдик-Идич, где правил князек Колпа, подчинявшийся Балдаче. Однако и это поселение выше по Зее было покинуто жителями еще до подхода Рачанина. Вернувшись в Дырен, взятый ранее поселок князца Талги, ни с чем ангарцы провели народный сход и назначили старостое поселение лучшего кузнеца поселка теперь осталось заняться балдачи этот князь зеййской землицы и окрестности находился в крепостице ниже по омору албазинский воевода надеялся что людская молва разнесет весть о пленении княца таллги и взятие его родового поселка быстрее чем он доберется до балдачи Пускай тот суетится и бегает по округе, пытаясь собрать войско. Чем быстрее это случится, тем лучше, — думал Алексей, вспоминая слова великого Суворова. Всяко лучше, чем потом он ударит вместе с манджурами. Отправленный на ангару Ципинь, китайский чиновник манджурского государства Цин, говорил, что войска императора Абахая следует ждать весной, после того, как просохнет земля. так что времени чтобы погонять единственного врага на амуре у ангаце было достаточно не терялось время и на сунгари будущая крепость была размечена на местности был готов генеральный план строительства укреплений определен фронт работ и даже наняты люди для строительства через старост подконтрольных сазонов у поселков кстати амурские дауры и салоны выгодно отличались от тунгусов и бурят ангары более крепким телосложением тягая к земледельчеству оседлостью и склонностью к работе как таковой но если среди тунгусов воины шло небольшое количество молодых людей то среди амурцев можно было выбирать лучших По менталитету дауры были ближе к русским, чем остальные народы при Ангарии и при Амуре. Как передавал Соколову албазинский воевода, уже в ближайшем будущем, при правильной политике, на них можно было смело делать ставку, как на вернейших союзников. Как жаль, что когда-то намечавшаяся была дружба русских с даурами была разрушена ценой вороха шкурок, и похоронена алчностью казаков. Но теперь все будет по-другому. Пусть в Маньчжуре немного поиграют на некогда русском поле, находясь во враждебном окружении. Отправленные строящейся сунгарийской крепости к князю Гуйгудару послы ангарцев были встречены им очень радушно, но он заверил послов о своем желании стать подданным даурского царя. Гуйгудар сказал, обещал прибыть в албазин для переговоров как только будет поставлена крепость тангарцев на реке а балдача ими разгромлен по словам князя в его городке на нижней сунгари располагался маньжурский отряд числом по две сотни воинов и находилось несколько чиновников которые остались там до весны после зачистки округи от разрозненных отрядов людей салонского князя бомбагора Насчет балдачи Гуйгудар говорил вожительно, насчитывая общее количество его воинов под четыре тысячи человек. Едва получив эту информацию, Сазонов решил немедленно атаковать маньчжурского союзника. Оставив Назея присматривать за рекой роту стрелков, недоурское ополчение, воевода приказал грузиться на рачанина. Канонерка приняла орудия людей, взяв курс на устерики обозначенный на карте как горная где была крепостица балдачи белореченск ноябрь семь тысяч сто пятьдесятого года тысяча шестьсот сорок второй засорский иван иш шумной толпы учеников выросла фигура олега сергеевича преподававшего во второй средней школе физику и механику учитель успел поймать мальчишку за китель когда тот попытался пролезть сквозь ограду в турбинный зал недавно отстроены белореченские электрической станции до сих пор такая была лишь в железногорске на металлургическом производстве заменившая собой кустарные речные барабаны «Я поближе хотел посмотреть, Олег Сергеевич!» — воскликнул Ивашка. «Для этого не нужно спускаться в турбинный зал. Молодой человек!» — с улыбкой, но твердо говорил учитель. «Любознательность — дело хорошее и поощряемое, но голову свою поберечь надо. Иван, ты лучше повтори-ка, что я говорил позавчера о принципах работы турбины». Остальные ученики, стоявшие на небольшой огороженной площадке, находившийся выше уровня пола с готовностью устремили свои взоры на волжани на переселенца год назад попавшего в их класс по распределению из васильева правая турбина работает так в паровых котлах кое стоят ниже образуется пар тон и пар под давлением поступает на лопатки турбины она совершает обороты и вырабатывает механическую энергию кою использует генератор бойко отвечал парнек Учитель с довольным видом кивал, посматривая на остальных учеников. «Иван продолжал делать успехи, а это похвально. А ведь еще год назад он пугал нас чертями», — рассмеялся Олег Сергеевич. Мальчишки и девчонки разом поддержали учителя, вспоминая наперебой, как Ивашка испугался, увидев работавший ночью паровик. «Так то я совсем темный был», — оправдывался сконфуженный Ивашка. это сейчас я ангарец настоящий и это было именно так вчерашнее переселение сегодня было уже не просто ребенком живущим в княжестве но и членом военизированной организации учеников средних школ имени ангарского князя сокаленком такие мальчишки как он помимо школьного обучения различиям наукам проходили и курсы обращения с оружием умению работать с радиостанцией принципом ее работы и многому другому по достижении пятнадцати лет каждый ученик заканчивая школу получал предписание на дальнейшее профильное образование сопряженное с началом обучения и в военной школе удинска или иркутска пока ивашка не знал что его ждет да и не мог до сих пор определиться в каком классе его больше нравится хотя сейчас его занимало более всего электричество, что идет по блестящим от лака проводам к стеклянной колбе, светящейся маленьким солнышком под потолком. Иван мечтал иметь подобное чудо и в своем доме, но, увы, провода тянулись пока лишь к школе, нескольким цехам, да к кузнице. Сказывалась нехватка медного изолированного провода. Как пояснял учитель... сей прискорбный факт был временным и уверял что в скором времени в каждом доме загорится электрический свет игнат короневич отец ивана уже где то с год работал под мастерстерьем в карандашном цехе старший мастер цеха отмечал упорство и работоспособность засурского старшего регулярно проверяя результаты его работы по всему в скором времени игнат может рассчитывать на медную бляху младшего мастера что означало следующую ступень в иерархии ангарского социума мать и вашшки трудилась портнихой на недавно организованной белореченской мануфактуре но конечно родители бы трудились на производстве в свободный от полевых работ время с конца уборочных работ до начала посевной работаа в поле занимала большую часть года хорошо выручала растущее поголовье лошадей и в придачу к ним конные селки докосилки да